Голова истины переходит в хвост лжи, и попробуй разделить их. Да и потом истина — это же не сумма отдельных верных утверждений, а система идей, определенным образом взаимосвязанных и развивающихся, а ведь даже сравнительно верные идеи укладывались общественным и в особенности массовым обыденным сознанием. вложенную в своей основе канву «Сталин — это Ленин сегодня». Или, что то же самое, «Ленин — это Сталин вчера». Брежневский, «Ленинский курс» был в целом наследником сталинской методологии. «Жаново» и означает «порушить эту привычную канву, сломать эти и любые другие априорные...» рамки. В прежнем общественном сознании Ленин представал как мыслитель неразвивающийся, неизменяющийся, непогрешимый, как единственный, кто вносил новые крупные идеи в марксистскую теорию, как деятель, который не имел недостойных соратников, ну, кроме, конечно, Иосифа Виссарионовича, ни и умных оппонентов, «Заново» означает сломать и эту методологическую традицию. Короче, «заново» означает произвести перепроверку, руководствуясь коротким, простым и прекрасным девизом Маркса «Все подвергай сомнению». И такая перепроверка уже началась. Вслед за первыми ее робкими попытками в конце 50-х годов, убитыми цензурой, теперь пришла пора серьезных научных статей. И уже не в скромных дневниковых заметках героя повести Гроссмана, а в солидных журналах с многомиллионными тиражами зазвучало неверно видеть главную причину наших социальных деформаций в каких-то специфических взглядах, специфических теоретических построениях Сталина. Зачем обманывать себя, мифологизируя Сталина и его дело? Копать надо глубже. Критический анализ должен обратиться к нашим теоретическим основам, исходным проектам, дабы выяснить доктринальные причины деформации. Там, В основах, в доктринах мы найдем истоки страшной болезни. Ведь то, что писал Сталин, в общем, никогда не противоречило марксизму. В его работах и лозунгах трудно найти несогласованность с привычными хрестоматийными представлениями о марксизме, да и текстами Маркса. Он строил социализм в соответствии с предначертаниями теории и пытался как мог ускорить движение России к коммунизму, начатое Лениным в октябре 1917 года. А отклонения Сталина от марксизма носили второстепенный характер и сводились, по сути, к трем следующим моментам. Первое. Низведение простых людей до функций винтиков. Второе. Представление о партии как ордене меченосцев. Третье. Идея, что по мере продвижения к высотам социализма нас ждет обострение классовой борьбы, то есть возрастание остронасильственных методов решения социально-политических задач. Многим такая постановка вопроса показалась чрезвычайно смелой, не спорю, и удивительно глубокой, оспариваю категорически Давайте разбираться. Прежде всего, об этих малозначащих, второстепенных отклонениях. Человек-винтик. Да какая же это второстепенность? Это же целая социальная концепция, прямо контрастно-антагонистически противоположная пониманию социализма Марксом, Энгельсом и Лениным. Для классиков марксизма суть, смысл, главные цели социализма как раз были связаны с тем, чтобы человек перестал быть